Почти всё здесь делалось вручную. Люди надёжнее машин, и для работы, и для секретности, как это ни странно. Ратш Газанов, монтажник-электронщик второго класса, последний раз протестировал схему, закрыл панель и поставил пломбу. Повернулся к Венди Тамае, лучший программисткий эндрианского филиала компании Атан. Улыбнулся в ответ на её улыбку. Они спали вместе уже 3 дня, и Тамае была влюблена в Раджа. И ещё сама этого не понимая. Работает, сказал врач. Работает хреновина. Не могу понять почему. Обычное дело, Вэнди оглядела просторный зал. Поблизости никого не было. А блоки слежения ещё не функционировали. Она знала это наверняка. Привыкай. В АТАН системах всегда так. Но это же не АТАН. Я монтировал репликаторы эотан и митеры на трёх планетах. Ничего общего, кроме безумия конструкции. Венди передёрнула плечиками. Разговор вступал на скользкие темы, но ей так нравилось болтать с Раджем. Один Кертис ведает, что это такое. Старик опять раскрутил пселонцев на технологии. Ага, пселонцев. Видел я их технику. Коллоидные микросхемы, оптоэлектроника на ультрафиолете, молекулярные блоки памяти, но у них всему можно подобрать человеческий аналог. Не стоит об этом, заметила Венди. Да, ты права. Но для чего хоть это может служить? У меня мозги от любопытства клинит. Тамая Калибалос. Рач. Ну ладно, гляди. Она обняла его за плечи. Когда всё будет установлено, в центре зала окажется нейронная сеть, такая же, как у нас в головах, но стационарная. Бр. Радже передёрнуло. Представляю паутину из киселя под потолком. Впечатляет. Зачем? Сканирование личности, только не непрерывное, как в Атане, а разовое, но зато дистанционное. Так что старик решил усовершенствовать Атан Давно пора. 200 лет без изменений. Это не Атан. Вэнди зашла уже слишком далеко, чтобы останавливаться. Я наткнулась на несколько документов случайно. Система проходит под грифом Линия грёз. Что? Вэнди не заметила, как изменился голос Раджа. Линия грёз. Клиент должен входить в помещение через сектор А. Двери герметически закрываются, и калибровка, кстати, мощнейшая. Потом он проходит по коридору до нейронной сети. Она активируется на 3 сотых секунды, сканирует личность. И всё. Как это? Всё. Система готова для следующего клиента. А предыдущий? Не знаю. После нейронной сети включаются те блоки, что ты сейчас монтировал. Похоже, клиент куда-то перебрасывается через гиперпространство. в крематории врач не говори так А почему бы и нет врач старик должен на днях выступить с заявлением по поводу линии грёз Думаю, он всё объяснит Газанов аккуратно собрал инструменты в сумку заметил Нет, объяснения тут не помогут Только полноценный вечер в баре Разрешишь мне напиться На один вечер, да? Венди засмеялась Может быть, и я составлю тебе компанию. Когда-то бесправная эмигрантка с Кульхса, ныне более чем преуспевающая женщина с гражданством Эндории, она так и не научилась адекватно оценивать своих партнёров. Радж, который был слишком предупредителен и нежен с ней, заставил бы насторожиться любого человека, воспитанного в условиях личной свободы. Венди принимала его как воплощение своей мечты. принимала открыто и бездумно. Она ещё возилась с проверкой софт-обеспечения оборудования, когда Радж Газанов вышел из подземных помещений Атана. Брезгливо морщась от пропитанного запахом железа воздуха, он сел в прокатную машину, с минуту изучал своё лицо в зеркале, потом включил мотор. Но до бара Олимп, где традиционно собирались атановцы, он так и не доехал. На середине моста через реку Пантея монтажник Радж Газанов совершил очень странный поступок. Он вывернул руль так резко, что блоки безопасности не успели отреагировать, и машина, проломив бетонный парапет, ушла в мысленистую чёрную воду. Глаза Раджа в этом мгновении были стеклянными, бессмысленными, как у человека, убивающего себя техникой джэнь. Впрочем, с чего бы простому монтажнику владеть имперскими военными разработками. В тот же миг в Андрианском филиале Атана началось оживление клинчика Мандора Вячеслава Шигала. В его атановской карточке стоял символ сверхсрочности, и уже через полчаса Шигал открыл глаза. Консультацию танатолога он отверг с такой презрительной улыбкой, что персонал не стал докучать ему излишней заботой. Оплатив продление бессмертия за счёт одного из имперских фондов, Вячеслав Шигал быстро подобрал себе одежду в магазинчике. Ни цена, ни фасон его особо не заботили. Венди Тамая, выходя из корпусов линии грёз, увидела незнакомого мужчину через стеклянную стену магазинчика. Мужчина, повязывающий себе галстук, улыбнулся ей грустной, чуть виноватой улыбкой, странно знакомой. Венди спешила в Олимп, присоединиться к своему другу И не стала над этим задумываться. У неё лишь защемило в груди, преждевременным лёгким предвестником той боли, что она испытала через полчаса, узнав о смерти Раджа. Шигал полностью забыл о ней минут через 40, подъезжая к зданию индийского отделения СИП. Ему предстояло восстановить документы, получить прямой канал связи с императором и взять один из резервных кораблей, не объясняя самодовольным чиновникам Никаких причин. Достаточно нудные процедуры. Я готова принять мысль, что наш мир порождение чьей-то воли, сказала Лика. Ты всегда была верующей, заметил Кей. Меня поражала эта черта в суперлогике. Лика покачала головой, заставив его замолчать. Подожди, дослушай. Да Я верю в правдивость твоего рассказа. Ты старался сообщить мне правду, но ты не знаешь её сам. Почему? Сверхсила, Кей, позволь употреблять этот термин вместо слова бог. Сверхсила не может быть локализована на одной планете, будь то Грааль или Терра. Сверхсила, пусть даже инертная, не может стать орудием одного человека, Кертиса или Грея. На Граале выход в Иное. Чушь. Слова Кертиса Он может сам в них верить, но это чушь. Либо на Граале расположен технический центр предтеч, чьи возможности для нас кажутся божественными, либо... Либо... Я не верю в предтеч. Лика колебалась. Либо точка контакта не имеет никакого значения. Что-то произошло. Я не знаю, что именно вызвавшее контакт между Кертисом и сверхсилой. Это случилось на Граале, и с тех пор для Кертиса слились воедино место и события. Он может связаться со сверхсилой из любой точки вселенной, но он в ловушке собственной веры. Это что-то меняет? Для нас ничего. Так что же ты посоветуешь? Сейкер засмеялась. Кей, ты вновь уверен в моей поддержке? Дач молча развёл руками. Пойдём. Лика встала, задумчиво глянула на Томи, всё ещё тянущего второй бокал вина. Подожди здесь, мальчик. Киборг посмотрел на Лику, каким-то чудом ухитрившись передать на своём безэмоциональном лице вопрос. Побудь с Томи, Андрей. У меня очень серьёзный разговор. Кей не мог понять, куда ведёт его Лика. На военном корабле они вышли бы к главной боевой установке. Но здесь-то плазменные торпеды были наверняка сняты. По полутёмным коридорам, по времени корабля очевидно была ночь, они прошли к лифтовому стволу. Сейкер пропустила Кей вперёд, вошла в крошечную кабинку, скомандовала вверх. Есть в кого пострелять? спросил Кей. Есть на что посмотреть. Клика дождалась, пока лифт остановится, кивнула. Выходи. Они вышли в звёзды. Тьма, ослепительные кружева созвездий, медленно вращающиеся вокруг, бледные вихри туманностей, краяшек планеты, обрезанные линией поло. Они оказались в маленьком куполе, установленном на месте торпедных турелей. Впечатляет, признал Кей. Прекрасный экран. Это стекло датч, прикрытое полим, но всё же обычное стекло. Из исминцы сделали прогулочную яхту. Хороший кораблик. Хотел бы такой. Да. Лика засмеялась. Не надейся. Она сделала несколько шагов, присела прямо на пол. Кей устроился рядом. Мерцающее платье Сейкер казалось здесь вполне уместным. Ещё одна туманность в фейерверке космоса. Посмотри на звёзды, Кей. Он послушно поднял голову. тьма, искры, колдовской свет. Ты узнаешь что-нибудь? Да. Сол, Индория, кажется, Раан. Дальше. Магеллановы облака, краб. Кей, миллионы лет полета на лучших кораблях, в любую сторону, миллиарды миров, миллиарды рас. Ты все еще веришь? Да. Все это создано. И даже не Богом. человеком. Ты веришь? Да. Почему? Потому, кейс глотнул, что этот мир наш, он такой, как хочется нам. Он жесток в той же мере, как мы, он добр не больше, чем мы. Я верю тебе, дач. Он повернулся к лике. Дач. Никогда и нигде ни один теолог не мог ответить на главный вопрос: почему Бог жесток? Если вселенная создана сверхсилой по определению доброй и созидательной, то почему в ней столько зла? То, что ты рассказал, отвечает на вопрос. Бог не жесток, Бог пассивен. Да. Усталый Бог и человек из другого мира, мечтавший о такой вселенной, Не спрашивай меня, кто он. Я не могу ответить. Он может быть мирным тиранским обывателем, а мог уже умереть. Дач покачал головой. Нет, Лика, я не верю. Он жив. Тебе нужен враг. Да, мне нужен тот, кто в ответе за всё. Мы не знаем, каков был его мир, Кей. По сравнению с ним наша вселенная может казаться раем, и мы, пройдя линию грёз, ещё на шаг приблизимся к совершенству. Ты веришь в это, Лика? Ты правишь дном, дном нашего мира: наркотики, проституция, заказные убийства, шпионаж и шантаж. Ты считаешь людей способными мечтать о благодати? Нет, они не верят в совершенство. Ты отпустишь меня? Не вопросительно, а утверждающе сказал Кей. Но дай мне совет. Помоги. Грааль. Кей. Зачем? Томми, твой ключ к богу. Вы сможете пройти путём Кертиса. Сверхсила не бывает избирательно щедрой. Это не кредитная карточка. Ты думаешь, каждый следующий пророк отменяет волю предыдущего? Нет, но сверхсила способна найти компромисс. Это последний шанс. Прекрати свою охоту за Грэем. Вряд ли его смерть изменит планы Кертиса. Не вздумай искать того, кто создал наш мир. Это безнадёжно. Стань силой сам. Стань третьей силой. Если я вернусь, я расскажу тебе о боге, сказал Кей. Не стоит. Ты расскажешь лишь о себе. Мы не способны охватить пониманием сверхсилу. Каждый увидит лишь часть, свою часть. Кертис смог разглядеть машину, металл и пластик, закованный в железо горизонт. Он не понял, что увидел только себя. Если так, Кей попытался усмехнуться. Если так, то мне будет нелегко. Тебе будет страшно. Дач